— спросила Мара. — Это храм любви, — ответил Порфирий. — И дорога туда откроется тоже через любовь. Мара опустилась на помост рядом с Порфирием и положила им руки на плечи. — Прости, — сказала она. — Я виновата перед тобой. Очень виновата.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 «Может быть, ей действительно было больно, когда ваш роман прекратился, но не намного больнее, чем всегда. Такое уж вы ее сделали. Ей больно и сейчас». Мара подняла на Порфирия глаза. «Подожди. Значит, Жанна не умерла?» Парфирия отрицательно покачал головой.